Территория Ордена. Город Порто-Франко. Четверг, 13.03.21. 8.14. Посидели вкусно, душевно и умеренно. Задолго до полуночи сытый и расслабившийся народ просто ушлепал спать. Ну и я, наконец-то, продрых полные десять часов. Привычная к танцулькам дискотекам Полина требовала продолжения банкета. То ли оправилась от чрезмерно навязчивого знакомства с бандитами Соли как раз еще не оправилась и использовала банкет как очередное лекарство, не всякий же раз коньяк литрами глушить. Однако пришлось девочке довольствоваться лишь несколькими танцами с очарованным Руисом и галантным Саем. Вытащила разок и меня, но убедилась, что я нисколько не вру, утверждая, будто танцую, лишь немногим лучше вон того буфета, на котором дремлет серый хозяйкин кошак. С утра все вчетвером собираемся штурмовать Орденский банк. Где там наша премия? Слегка перекусив, загружаемся в Дефендер и отправляемся. Слежки не видно. Нет, город не пустой, народ ходит, ездит уже вовсю. Но прицепить к движущемуся авто незаметный хвост довольно трудно. Не тот здесь трафик. Имеем одно из трех. Либо следят таки за Шакуровыми, либо я неправильно понял вчерашний разговор. Либо... Сай, в машину жучок трудно поставить? Вот и мне так представляется кивает он слушать навряд ли слишком тонкая техника а перемещение отслеживать в пределах города вполне реализуемо сигнал у него на милю с небольшим хватит для штатных ретрансляторов жучок переспрашивает руиз у нас имеется такая вероятность если берт поможет найдем быстро смысла нет отвечает берт мы же ни от кого не прячемся хотят за Лэндом последить пускай следят А дальше тачка все равно к дядя Бенцу уйдет. Вот и банк, солидное по местным меркам двухэтажное здание. Бетон, матовые стекла, перед входом пара туй, художественно выстриженных в форме пирамид. Работает с девяти, надо чуток подождать, не вопрос. Прихватив со стойки у дверей рекламные авизовки со вчерашней датой, одну вручаю Саю, вторую Руису, в третью заглядываю сам. Что тут у нас насчет деловой жизни центра новоземельной жизни? Прокат легковых автомобилей и квадроциклов, строительство, грузоперевозки, ремонт и отделка, и снова грузоперевозки. Запчасти к сельхозтехнике оптом и в розницу. Прокат грузовиков и пикапов, аренда помещений и складов. Жилье в наем. Кстати, вот пригодится, если останемся в городе хотя бы месяца на три. Гостиница встанет наверняка дороже. Ха, а вот и оружейный лабаз рекламирует свои замечательные товары. И дядя Бенц неподалеку. Морские грузоперевозки, центр занятости, продуктовые поставки того сего этакого, ресторан Орхидея, пап три Поросенка, ресторан Ранчерас, клуб Дикая Роза. Все, пошли красные фонари. Футбол, кубок Евросоюза, Ля Франц против Астурии. Количество мест ограничено. Ась? Как это я стадиону-то на прогулке не приметил? Пусть он тут размером не с динамовский комплекс, но стандартное футбольное поле тоже на заднем дворе хрен спрячешь. Лезу в карман за путеводителем с картой города. Действительно, есть стадион. Просто размещен за кварталом красных фонарей, которые я вчера не стал подробно обследовать. Большая часть объявлений на английском, но есть и немецкие, и французские. Парочка испанских. Вот русских не видать. Двери щелкают, появляется орденский охранник. В закрытой кобуре пистолет, за спиной обычная М4. Стоп, и вовсе даже не Магазин-то явно под пистолетные 9 мм, а не под автоматные 5,56. В общем-то, для вохры достаточно. Приглашает проходить ему, всегда рады принять ваши кровные денежки на ответственное хранение. Не сомневаюсь, рады, когда это банки отказывались приходовать наличные. Но сегодня по плану чуток другая операция. Проходим внутрь. Стойка, невыразительный лосоватый очкарик-менеджер, пара операционисток. За стойкой уходящий вглубь здания коридор с кабинетами. Под потолком жужжит белыми лопастями вентилятор, создавая иллюзию прохлады. Но благодаря толстым стенам и поляризованным стеклам в здании действительно нет той жары, которая властвует снаружи с самого утра. «Доброе утро!» – вежливо приподнимает панаму Панамусай. Не подскажете, к кому обратиться относительно премии, которые должны были зачислить на счет от имени патрульных сил? «Раз прямо на счет, то в кассу, пожалуйста», отвечает очкарик, кивая на матовые окошки. У окошек желтые таблички с фамилиями кассиров. Сай предъявляет ID-карту, слышен шорох клавиш. «Все в порядке, мистер Толивер, средства на ваш счет поступили вчера в 20.15. Желаете снять наличные или вас просто интересует баланс? Сперва баланс, будьте добры. Минутку». Стрёк от матричного принтера и операционистка вручает свою распечатку. Тот бегло просматривает цифры. «Ну, как я и говорил, никаких дополнительных наград, ровно 1000 И у вас наверняка то же самое». Поворачивается к окошку. «Мисс Лим, будьте любезны, выдайте 3000 Лучше сотнями». Распис... Расписавшись на чеке, Сай получает тонкую пачечку зелёных игральных карт. Прячет в карман и отходит от окна. «Кому наличность нужна, пожалуйста». Руиз снимает премиальную тысячу наличными. Мне пока хватит того, что в набрюшнике. Берт также не торопится. Прощаемся и выходим. Лэнд блокирован парочкой патрульных хамвиков. А двери банка открыто контролируют восемь крепких парней в орденской форме. И полицейского вида шлемах и брониках. Оружие в предбоевой. То бишь сходу палить не планирует Но буди получат приказ или клиенты начнут дергаться. В общем понятно. «Клиенты, сиречь мы, дергаться в таком раскладе даже и не мечтают. Смысл? Ясно же, что нас аккуратно провели до банка и, и тут кому-то показалось, что наша жутко подозрительная четверка затеяла ограбление. Или еще что-нибудь. В общем, тихую слежку быстро свернули и переключились на захват. Спасибо еще, что не устроили маски шоу-мордой в песок, избрав более мягкий вариант» ординский сержант держа руку у кобуры а кобурата с открытым клапаном и судя по рукоятке там не м9 а стечкин делает несколько шагов вперед и почти вежливо предлагает прошу следовать за нами и без глупостей как скажете дергет плечом сай машину под охрану сдадите о машине позаботятся больше возражений ни у кого нет и мы следуем плотно взятые в коробочку командой патрульных вытираю лоб жарко Как интересно выдерживают патрульные в тяжелой экипировке? Нет, какие-то хай секреты там, наверное, есть. Воевал же народ в Ираке, Алжире и прочих высокотемпературных местечках. А рассчитанные на автоматные пули армейские каски-броники еще тяжелее. Но я б в таком обмундировании здесь точно спекся. Идти недалеко. Отдел патрульных сил Ордена по охране правопорядка обнаруживается немного не доходя овальной площади. Обезьянника внутри нет а может, с другого входа расположен. Нас разводят по кабинетам. Мне достается дверь со счастливым номером 13 и табличкой с девятисложным то ли именем, то ли званием. Не успеваю прочесть. Конвоир указывает на неудобный деревянный стул и велит. «Садись, жди». Сам же остается у двери и подпирает стенку. Что ж, вариантов, кроме как сесть и ждать, не густо. Кабинет крохотный, где-то три на четыре. В всей обстановке стол, пара стульев, вешалка и катка с фикусом. Даже решетки на окне нет, поскольку нет окна. Стены окрашена в постель на бежевые тона. Пол – обычный, грубо-деревянный. Стол также не похож на шедевр конторской мебели. Минут через сорок дверь открывается и в нее проскальзывает, не знаю, хозяйка кабинета или как, но патрульный вытягивается по струнке и отдает честь. «Вольно рядовой, подождите снаружи». Конвоир удаляется, а дама устраивается за столом. Высокая, не намного ниже меня. Худая до костлявости, лет от сорока до 70 точнее не скажешь. Гладко зачесанные назад волосы, светлые с изрядной проседью. Очки в тонкой золоченой оправе, бесцветные губы. Одета в светло-серый деловой костюм глубоко классического кроя. В руках толстая картонная папка старого образца, еще с завязочками. Глаза чем-то смахивают на два пистолетных дула. И не знаю уж почему, но моя фантазия так и норовит воткнуть на Лацко на ее пиджака черные нашивки с парой серебряных рун. Бригитта Ширмер, сверштатный следователь в составе Европейского регионального отделения патрульных сил. Представляется дама. Английский у нее академически четкий, что у образованных немцев не редкость. Но спасибо хоть Оксбергского прононса нету. А то сам порой чувствуешь себя плебеем, которого истинный аристократ соизволил удостоить пары слов. Обращаться ко мне можете, как вам удобнее. Беседа не под протокол. Беседа, значит? Ага, конечно. Вот, ознакомьтесь. Внимательнее. Из принесенной папки появляются несколько листов распечатки, сколоты и простой скрепкой. Подспудно ожидаю грифа совершенно секретно. Однако, составитель нынешнего сценария не настолько фанатеет от плохих детективов. На бумагах даже орденского логотипа нет, просто текст и рисунок. Схема аккуратно вычерченная от руки, отсканированная и подчищенная для дальнейшего тиражирования. Оперативно работают, однако. Схема-то снята с нашего вчерашнего, так сказать, боестолкновения и похоже с топографической привязкой по высотам. Во всяком случае, иного смысла в цифрах и некоторых линиях на рисунке я не вижу. Ну да, вот автомобили, вот тут Шакуровы лежали а трупы бандитов, пронумерованные в порядке упокоения, остались валяться примерно в этих местах. За троих уверен, четвертого самолично не наблюдал. Но приложениями к схеме идут четыре листка с текстом совершенно неожиданного содержания. Нет, что патрульная служба как местная полиция где-то в картотеке имеет подобные сведения, оно при хорошей работе системы вполне логично. А вот какой смысл выкладывать их мне? Ухват. Сергей Шихан, шкаф, Карл Людвиг Ведринер, швед, Аксель Бек, Ищука, Альдонса, Тереза, Эрнандес. Антропометрия, особые приметы, излюбленное оружие, профессиональные умения и навыки, место работы, круг общения и частые места отдыха. Стоп. Оружие. Перечитываю еще раз. Ухват, АКМС, Ф1 и ножевой бой, шкаф, фал и маг, швед. АК-5 и ГЛОК, Щука, М16А3 и Беретта 92ФС. Но допустим, Щука могла взять Таурус вместо Беретты, а полногабаритный вариант М16 сменить на компактный и более удобный в машине огрызок, благо однотипные. Допустим, Швед оставил свой автомат в вооруженной сумке, поскольку он не походил на штатное вооружение орденских вояк, и изображал регулировщика с одним лишь пистолетом, Так они на пару со Щукой Гелендваген Шакуровых и тормознули. Допустим также, что шкаф не взял на задуманное дело пулемет, ограничившись фалом. А Ухват убрал подальше любимые гранаты, ибо план тихого дорожного гопстопа их применение не предусматривал ни в каком ключе. Теперь внимание вопрос. Куда испарился любимый калаш Ухвата и откуда у него взялись Кольт и М-14, из которой он так никуда и не попал? Сай его раньше срезал? Что скажете? интересуются моими изысканиями госпожа сверхштатный следователь. Скажу, что был еще минимум один. Озвучиваю очевидное. А может быть назовете также кто и где? У меня в ID-карте что, Майкрофт Холмс написано? Места работы и места отдыха мне, как новичку в новоземельных и портофранковских реалиях, все равно ничего не говорят. А имена из круга общения тут и без меня слечили и нашли все возможные пересечения. А теперь включаем компьютер, который промеж ушей, и работаем. По методу, если не Майкрафта Холмса, то Паттера Брауна. Серечь тщательно планируем ключевое преступление и тем самым выходим на преступника. Дорожный гоп-стоп под личиной оборотней в погонах – операция тупая, как валенок. Но лично я в исполненном варианте сразу вижу два тонких места. Во-первых, штаб-сержант Новак говорил, да и Сара вроде упоминала, что дорогу вдоль баз до Порто-Франко очень тщательно контролирует патрульная служба. Именно во избежании таких вот инцидентов, поскольку жирный иммигрант новичок который покуда категорически не осведомлен о жизни в Новой Земле и не успел еще прогудеть состояние в веселых заведениях Порто-Франко, для бандитов самая легкая и удобная добыча. Опорных пунктов у патрульных два. Сам Порто-Франко и база Северная Америка. Ну а засада на пятачке между Россией и Европой оба этих пункта оставляют к северу, так что неожиданный патруль может появиться лишь с одной стороны. И если поставить радиофицированного наблюдателя где-нибудь у поворота от России, запяток верст до места операции, то в случае появления патруля с северного направления, он успевает упредить основную банду, и есть минут 10 на замести следы или прикинуться ветошем, а могут неожиданно появиться под А могут неожиданно появиться патрульные с юга? Могут, если за энное время до того они проезжали с севера, сделали круг до базы океания и вернулись. Тут опять же работа наблюдателю, следящему за временем. Во-вторых, а случайно ли гоп тормознули именно Шакуровых? Только потому, что Гелендваген тачка не дешевая. А следовательно, у хозяина тоже должно быть чем поживиться? Если не случайно, тут наблюдателям с рацией не обойтись. Тут нужен наводчик. Наводчик, который в курсе, что именно у этого клиента есть что взять. Крыса из околобанковских структур ордена с базой Европа? Вариант не стопроцентный, но как для рабочей версии пойдет. Это и озвучиваю. Ширмер делает у себя несколько пометок. Что ж, если будут еще версии? но самая простая. Кажется, на КПП при въезде-выезде всех регистрируют по ID. Проверьте по списку, кто отбывал в одно время с компанией Ухвата. И вернулся в город за некоторое время до того, как туда приехали мы. С дельты на пару часов. Один запрос в базу данных. Госпожа сверхштатный следователь склоняет голову влево, глядя на меня со снайперским прищуром. Знаете ли, мистер Щербане? С ударением на конце вроде как по-румынски. да так меня еще не обзывали. А все, Саре, спасибо. Пошутила над украинской транскрипцией, называется. Версия действительно простая. Но вы на моей памяти первый, кто предложил решить ее именно так. «Значит, у вас под началом нет компьютерщиков». Сухая улыбка. Новую Землю и минут фронтиром совершенно справедливо. Но в нашем ведомстве многие знают, как нажимать на кнопки. Пожимая плечами, между нажимать на кнопки и работать с компом разница еще более зримая, чем между нажимать на спусковой крючок и побеждать в боестолкновении. Но те, у кого комп сугубо для тетриса и служебной почты, а подобным как правило, и слышать не желают. Разница в одно действие, только действие это требует определенного, не столько даже навыка, его можно приобрести, сколько склада мозгов. Компьютерщик-профи ведь не просто нажимает на кнопки, он делает это самым оптимальным способом, причем избранным заранее, потому как знает не просто кнопки и порядок их нажатия, а логику работы всей системы. Но раз Ширмер этот подход не интересен, я пока повременю озвучивать ей следующий свой вывод а именно зачем собственно бандиты тратили время связывая шакуровых зачем их вообще живыми брали если просто чтобы клиенты не брыкались и не мешали собирать добычу так могли спокойно прикончить как шофера петровича тут за дорожный разбой приговор один вне зависимости от наличия жертв смертная казнь или пожизненная каторга на тяжелых работах а если их собирались в упакованном виде вести куда то дальше вот интересно Что сказали бы те же патрульные Новака, увидев, как мимо катит машина с живым грузом? Еще один довод в пользу четкой наводки на конкретного жирного клиента. Со случайной добычей, учитывая риск, так церемониться не стали бы. Понятно, что тут недостаточно, прежде всего, информации. Понятно, в какой стороне ее копать. По-прежнему непонятно другое. Причем тут я? Причем тут все мы четверо? Фрау Ширмер, а мы-то вам зачем? У закона к вам, как к вам лично, так и к троим вашим спутникам, по случившемуся нет претензий. Но кое у кого будут, и есть обоснованное подозрение, что претензии эти вам вскоре предъявят. Вот те, кто придет предъявлять, нам и нужны. Стискиваю зубы. Опять. Тем же молотком, да по тому же пальцу. Наживка. Решать вам. Только учтите, что поместить вас в бронированную камеру возможности нет. «Ой, интересная цитата. Откуда эта фрау-следователь, безусловная Тевтонка, знает Булгакова? А ведь знает. Очень к месту сказано».